Часть вторая в семье. Глава шестая и вот они вместе. Первое. Служить на перегонке. Мк. Даже удивительно, как долго мы обсуждали, что происходит до брака, сколько препятствий ожидают двух людей на пути к семье. И все же, несмотря ни на что, многие решаются произнести эти слова: "Будь моей женой". И даже слышат в ответ "Согласна". Начинаются смешные волнения. Свадебный наряд, кольца, приглашение гостей, меню свадебного пира. Новые неразрешимые вопросы. Куда, например, в какое место на голове и как пристегнуть фату. Когда я выходила замуж, никто почему-то не мог мне этого объяснить. Пришлось покупать специальный механизм с расчесочкой и белым цветком. По случаю в магазине для новобрачных в городе Нарафоминске, В Москве я такого найти не могла, но это все глупости, конечно. Главное было другое. Ясно помню свое предсвадебное состояние – это постепенное погружение в совершенно новые ощущения. Я прежде папина и мамина, потом сама по себе своя, теперь была ни папина, ни мамина, ни своя, а Сашина. Это отделяло меня от целого мира тонкой невидимой пленкой, но отделяло вместе с ним моим женихом. Потом светлая песня венчания, речи и счастья первых дней, золотистая на просвет. Тогда я не понимала, что так будет не всегда. Тогда я не подозревала, что никакой семьи у меня пока нет, что семью предстоит строить и строить, жила как жилось. Но нажмем на паузу, мемуары когда-нибудь еще напишу, А пока обратимся к нашей следующей теме семейной. Итак, он и она вместе живут вдвоем, официальными женой и мужем. И пообещали друг другу так и жить всегда, Бог даст до самого конца. В этом обещании, в этой готовности идти рука об руку, столько надежды, веры. И все, кто женился по любви, кто действительно женился, соединившись с любимым, любимый впервые после свадьбы, Знает, испытала эту сладость начала медового месяца длиной в неделю, несколько месяцев иногда в год. Хотя мне знакомы две пары, у которых медовый месяц не кончился и десятки лет спустя. Это дар, чудо, а чудеса случаются редко. Обычно все по-другому. Сквозь золотое покрывало проступают первые недоумения. Он-то оказывается, дальше пусть каждый вставит свое. Например, улегшись на диванчик, любит вечерами смотреть по телевизору боевики, а она читать. Но комната только одна. Она готова уйти с книжкой на кухню, пив-паф, и вопли с экрана ей мешают, он хочет, чтобы она никуда не уходила и лежала с книжкой у него под бочком. Или он, оказывается, привык к тому, чтобы завтрак ему подавали в постель, но и она тоже. И у него, у нее были очень любящие мамы, а тут вдруг надо заботиться о другом. Но ни тот, ни другой ангелом мамой быть не согласен. Пелена постепенно спадает. Ах, вот ты, оказывается, какой. Ах, вот ты какая. И начинается, не побоюсь этого слова, крестный путь друг другу, к встрече и соединению двух людей, какие они есть подлинных. Теоретически все просто. Хорошо известная мне по опыту православная теория семейного счастья вообще элементарна. Уступать друг другу, на перегонки друг другу служить. В этом жертвенном служении растворяются все недовольства, вся ваша разность. Вы согласны, что это и есть самый надежный путь к семейному счастью? Тебе хорошо уступать, если уступается, если после этого не хочется отыграться. Я уступила, а теперь ты уступи мне. Ты почему мне не уступаешь? Хорошо служить, если воспринимаешь это служение радостно, а если это не так? Тогда это двойной обман и себя и мужа обманываешь, как бы подставляешь вместо себя другую личность. Не я, какая я есть, а какой должна обычно на моем месте хорошая, правильная жена. Ну, как-то мне не верится, что подмены могут привести к счастью. М.К. Подождите, ну вот сразу вы самообман, подмена. Вы не допускаете, что эта установка на взаимное служение... если люди всерьез стараются исследовать, действительно может привести их к семейному счастью. Т.Б. Моя ирония здесь, возможно, неуместна. Но я слишком часто сталкиваюсь с тем, что из установки на уступки и служение происходит что-то такое, что не контролируется личностью и что привносит в отношение обиду и разочарование. Конечно, если тебе не прикословят, не настаивают на своем – то и поводов для конфликтов меньше. Особенно если оба с готовностью и радостно уступают друг другу. Да где же вы видели такое? Если это игра в одни ворота, уступает всегда один. И уступает вовсе не радостно, а потому что настаивает на своем себе дороже. Мир внешний с помощью уступок можно сохранить, но надолго ли? Этой внешней мирной жизни для счастья, как мне кажется, все же недостаточно. Так про что мы с вами говорим? Про крестный путь семейной жизни? Про принесение себя в жертву, если такая аналогия возникает? И мы хотим понять, как лучше распинать себя в надежде, что это и есть путь друг к другу. А счастье — это что? Например, радость быть вместе. Если радость есть, значит, люди уже счастливы, и советы им не нужны. Но чаще радость быть вместе выглядит так. Он ест — я готовлю, он носит — я стираю, Он разврасывает вещи, и я убираю. И что бы я без него делала? Или вот приходит на прием женщина и говорит. Вы знаете, муж меня бьет, оскорбляет, изменяет, мне не дает денег, а теперь еще и развестись хочет. Объясните ему, что это уже слишком. МК весело. Распрошу вас как-нибудь, у психологов же тоже свой великолепный фольклор. Да, да, радость и счастье, говорите вы.